Глава двадцать вторая Димон еще раз запросил разрешение на отворот в сторону позиции авианаводчика, но ответа не последовало. «Еще пробуй», — сказал я, и Батыров продолжал вклиниваться в общий радиообмен. Командир звена запросил еще дважды, все тщетно, а расстояние до позиции Днепра все увеличивалось. В кабине, несмотря на высоту полёта в 2000, весьма жарко. Воротник песочного комбинезона становится тёмным от пота и прилипает к шее. «Далеко мы от него?» Я быстро прикинул расстояние по карте и получил цифру в 35 километров. «207-й, 281 -й пары в двух километрах от вас. Он же отработать». Подтвердил готовность ведущей второй пары, которая заходила за нами на площадку следом. Четыре экипажа могут уже и гору свернуть. Очередной доклад Батырова потерялся в общей массе радиообмена. Сейчас самый разгар операции. Командование контролирует темпы наступления. «001, Резвый, прошел первую точку, Иду бой!» Запыхавшись, доложил один из командиров батальонов. «Понял, Резвый, отстаешь на два часа от расчетного времени, чаще докладывай». Молодцевато ответили ему представители командования. Голос другой, не генерал-лейтенанта целевого. Для кого-то эти цифры и быстрый доклад очень важны. А то, что за ними кровь, пот и жизни солдат, они начинают осознавать, когда попадут на поле боя. Волга, как у тебя? объекта?» Запрашивали с борт Ан-26 информацию с другого направления. «Я Нет. «Обозначаю себя дымом! Прошу огнем!» Прорвался через вереницу ненужных сообщений авианаводчик. Терпи, Днепр, терпи. Все так же непринужденно отвечали сбор ТАН-26. Днепр начал отвечать, но его фразу забил другой абонент. «Можно пойти против системы и самостоятельно выйти в район цели, но всего замысла и порядка действий подразделений мы не знаем. Нарушим весь замысел, и потерь может быть больше». А еще за нами и другие экипажи, которые ждут команды. «Саня, мы не можем туда лететь. Нарушим весь порядок авиационной поддержки войск». «Согласен, но я не командир. Решение принять можешь только ты. Ну а ты бы вот что сделал? Я бы в армию, наверное, не пошел». Карим заулыбался, но Димону было не до смеха. «Как бы сейчас не поступил Батыров, это будет верно». «Но мы своих не бросаем!» — нажал я кнопку СПУ и спокойно сказал по внутренней связи. «Дай мне курс. Рассчитай подлетное время до рубежа выхода на связь Непром. Ответил Димон. «Ай да батыров!» «Вправо на курс 20, скорость 180. Снижаемся до 1500. Связь через 4 минуты». Димон дал команду второй паре следовать за нами, остальной группе на аэродром. Влевое решение командира звена не сразу дошло до командования на борту Ан-26, пока что они были заняты другими вопросами. 201 Сколько Никто не поломался. Запрашивали с борта управления ход высадки десанту Янатаева. Работаем. Авианаводчик с позывным Днепр продолжает прорываться в эфир, но кому-то очень нужно знать, всех ли высадили в районе Нокисур. Настойчиво повторял представитель командования. 001, я Днепр, где вертушки? Терпи, терпи, Днепр, уже на боевой выходят. Да нет здесь никого, разорвал эфир крик авианаводчика. Димон начал снижаться. Впереди есть небольшая седловина, через которую можно войти в паншер. Главное, чтобы в широком ущелье обнаружить именно нашего авианаводчика. 001 «В четырехстах метрах от меня уже ползут!» «Сюжа, Днепр! Вызываем тебе вертушки!» Отвечали сбор тан 26-го. «Это как так получается? То у них на боевом уже вертолеты, то еще только вызывают!» Отметил несостыковки в докладах Сабитович. Прошли седловину, и перед глазами появилась картина боя. Ущелье дым, отдельные разрывы на склонах, а по дорогам хаотично растянуты колонны техники. «Маневрируй!» — сказал я, и Димон, дав команду ведомым, резко повернул вправо. Начали отстреливать ловушки. Сейчас нужно постоянно маневрировать, чтобы духом было сложнее прицеливаться. Тут же ведомый доложил, что с земли отработал пулемет, но мы уже ушли в сторону. Еще один отворот, Димон берет ручку на себя и перелетает через сопку. Восходящим потоком вертолет немного тряхнуло. Слева кишлак, ниже давай. Батыров толкает ручку от себя и ныряет в ущелье. Глинобитные дувалы кишлака под горным козырьком остаются в стороне. Из-за каждого камня можно ожидать очередь из пулемета. Рубеж связи с Днепром, доложил я. Дорога широкая, а внизу плотно стоят несколько кишлаков. И вся эта местность в пыли и дыму. Днепр, я 207 Подхожу со стороны, эээ, так... «Запнулся Димон. «Ну, конечно, тут этих кишлаков пять штук в одном месте натыкано с интервалом в пятьсот-шестьсот метров!» «Чару. Километр от Чару», — подсказал я. Димон передал наше местоположение. И тут авианаводчик, который столько времени ждал подмоги, приободрился. «Братцы! Квадрат 3012 по улитке 4 идут со стороны пунктов Кинши и Кору. Четыреста метров от меня!» «Понял. Подходим к вам. Дым наблюдаю. Вы где относительно него?» «Да лупи ты по дыму! Быстрее только!» Кричит в эфир Днепр. Похоже, парню уже все равно. Духи его обнаружили и пошли за ним по склонам. С авианаводчиком максимум отделения, так что долго они не продержатся. «Саня, на армии не получится. Слишком близко». «Нормально. Занимай 1200. Выполняем расхождение. Мы влево, ведомый вправо. Интервал 20 секунд. Выходишь на боевой и по моей команде пикируем. Угол тангажа 20. Ведомый по нашим разрывам работает. Понял?» Батыров передал параметры выхода на цель 205-му, который начал от нас отставать. Интервал в паре нужен, чтобы друг друга прикрывали. Атака с разных направлений дает возможность снизить опасность от пулеметов. сказал в эфир ведущий второй пары понял вас 205 и начали сказал батыров и отвернул влево сделал он это весьма резко я чуть с кресла не выпало каримой вовсе головой приложился к боковой стенке Подсказываю Батырову, чтобы установил серию на четыре ракеты. Склоны уже перед нами. По тропам поднимаются духи, а по ним сверху стреляют наши бойцы. Видны редкие разрывы от гранат. До цели остается два километра. «Рубеж, начало пикирования», — доложил я Батырову, но тот снова тормозит. «Командир, рубеж!» «Как у него так получается стопориться в самый неподходящий момент?» «Близко подошли, надо выводить», — ворчит Димон. «А будет еще ближе, если ты мять будешь одно место. Ручку от себя и пошел!» Начал вместе с Батыровым пикировать. но с вертолета наклоняем все ниже, скорость тут же начала расти. Слегка поворачиваю вертолет, чтобы стрельнуть по скоплению духов. Целится вот так на глазок, да еще когда подскатывается скатывается в глаза. Ух, совсем непросто». «Пуск! Пуск!» — сказал я по внутренней связи. Нажать на кнопку может только командир. У меня пуск Наров не запитан на ручку управления. «Пуск! Ухожу влево!» — доложил Батыров. Вертолет болтнуло, ракеты пошли. В паре сотнях метров внизу разрушенные строения, с которых по нам уже стреляют из автоматов. Отстреливаем ловушки, а следом уже заходит вторая пара. «Вот туда давайте! Хорошо! Радостно кричит в эфир Днепр. Делаем повторный заход, и уже Димон сам прицеливается и пускает ракеты. Приноровился командир быть боевым летчиком, а то сомневался в себе. Делаем еще один залп. Склон горы погружается в дым и полевую завесу. Единственный ориентир — оранжевой дымы авианаводчика. «Еще можно точно ложаться!» Радовался Днепр. «Можно выполнить еще один заход, и нужно будет уходить на аэродром». «Днепр, 207, выхожу на боевой». «Понял! Слева от оранжевого дыма работайте!» Скорость держим расчетную. Проверили, что цепи питания по-прежнему включены. Еще раз довел параметры ввода в пикирование, но... Батыров не слушает. Рубеж начала атаки пролетел. «Близко подходишь». «Нормально, чтоб точнее попасть», — говорит Батыров, затягивая момент с началом атаки. Команди расколками наших зацепит», — говорю я, но Димон медлит. «Безопасная дальность разрыва Нар — 500 метров. Сейчас, даже если он попадет точно и не будет большого разлета, до позиции Днепра будет меньше 100 метров. Слишком рискованно». «Погоди, надо, чтоб прям точно по духам залетело». «Куда точнее. Он ракеты перед окопами наших парней положить хочет?» «Уходи на повторный!» Но Батыров не послушал, наклонил нос и устремился к склону. «Все очень быстро происходит. Только он спикировал, а перед нами уже пыль и дым от предыдущих разрывов. И вот он, передний край наших парней, обозначенных оранжевым дымом!» «Уходи на повторный!» Снова сказал я, но командира звена уже не остановить. Слишком близко к склону горы. Сейчас спустит и можем сами попасть под осколки. Хватаюсь за ручку, но отвернуть уже не успеваю. В последний момент толкаю ручку управления вперед, чтобы немного увеличить наклон траектории полета ракет. 207 близко!» Кричит ему авианаводчик, но уже поздно. Пуск ракет произведен. Перед глазами клубы дыма, через которые еле видно склон горы. Ракеты упали ниже по склону. «Влево, влево!» — повторяю я и отворачиваю вертолет. Я чуть не съехал с кресла, а нога еле-еле успела отклонить левую педаль, чтобы разворот получился скоординированным. Карим опять впечатался в стенку, ударившись шлемом об стойку за Батыровым. Ручку продолжаю отклонять влево, увеличивая крен. Слегка даже перегрузка придавила. Перед глазами камни, скалы и разрушенные стены домов на склоне. Все тянется долго. Кажется, этот разворот никогда не закончится. Все настолько близко, что можно разглядеть каждую трещину на земле и строениях. Еще секунда, и все остается позади. выравниваю вертолет, утирая глаза от пота. «Близко попали, 207-му», тихо сказал ведущий второй пары. «Днепр, ответь 207-му», — начал нервно запрашивать авиановодчика Димон. «Это будет очень плохо, если Батыров ошибся со своим расчетом». «Днепр, 207-му», — еще раз запросил командир звена. «Тут на горизонте появилось и командование. Вернее, в эфир вернулся генерал Целевой». Кто давал указания до этого момента, непонятно. «Днепр, я 001 Днепр, на связь. Днепр, не молчи!» Повторял руководитель операции. В эфире воцарилась тишина. В нашей кабине тоже никто не издал и звука. Высматриваю последствия удара, а там только огонь, дым и клубы пыли. Оранжевый дым постепенно рассеивается. «Не хочется верить, что авианаводчик с бойцами столько ждали поддержки и погибли от дружественного огня. Я хотел посмотреть в лицо Батырову, но он уставился в свой блистер и дрыгал коленями. У него в голове даже не промелькнуло, что он сейчас управляет группой. Они ведь ждут от него команды. Хотя сейчас все в ожидании голоса Днепра, но его все нет». Продолжал вызывать генерала-авианаводчика, и опять в эфире пауза. Уже нет докладов о том, кто и насколько продвинулся. Пора возвращаться к реальности и уходить на аэродром. «Мужики, братцы, вот орлы в яблочко попали!» Прозвучал в эфире радостный голос авианаводчика Днепра. Батыров отклонился назад в кресле и смахнул пот с лица. Ощущение такое, что он умылся, настолько много с него капало воды. «Ребята, с меня поляна! Выручили!» Продолжал радоваться Днепр. Парня можно понять. Тут ещё и бахнули рядом с ним нарами, и он всё равно живой. День рождения практически. Мужики, я думал, уже не прилетите. Как вернусь, всех найду. Всем проставлюсь. Тут уже командующий решил прервать Днепр, а то он так никому не даст работать. Спокойно, Днепр. Никто тебя бросать не собирался. Как обстановка? Нормальная? Спокойным голосом запросил целевой. «Да, готовы к эвакуации». «Понял тебя. Скоро заберем». Ответил генерал-лейтенант. 001 я 281 группу наблюдаю. Готов сесть и забрать». Доложил ведущий второй пары Ми-8, которые отработали с нами. «Выполняйте 281. Разрешил целевой. Через пару минут бойцов забрали, и мы начали отход по обратному маршруту. «207-й, группой занимаем курс на АКАП», — доложил Батыров, отошедший от волнительных мгновений. «205-й, понял, справа от тебя», — доложил замполит Кислицын. «Оставили позади ущелье. Хорошо, что вот так все закончилось. Но Батырову я по прилету разбор устрою, причем самый полный».